Меня Матрёна вашей горничной представила. сходу сообщила она. — Не нужно ли вам чего, барни? — Помоги раздеться. Девушка оказалась очень расторопной. Она не только помогла Тасе расшнуровать и снять платье, но и мигом расстелила кровать, сбегала на кухню и принесла чистые горячие камни для обогрева постели. Не прошло и получаса а Тася уже блаженствовала в теплой кровати. Она приказала себе не думать больше ни о чем. Завтра она осмотрит дом, получше познакомиться с челядью. А сейчас спать. Тася прикрыла глаза и уже засыпала, когда в дверь постучали. «Да — Да, — откликнулась Тася. В комнату вошел Серж, все еще в дорожном костюме. — Как устроились? — участливо спросил он. «Хорошо», — улыбнулась Тася, — «я рад, что вам нравится». Он подошел к кровати, бесцеремонно уселся на нее, посмотрел на жену своим сумрачным тяжелым взглядом. Помолчали. Серж отвел глаза, произнес тихо, «Спите, спокойной ночи, завтра с утра меня не будет, вы осваиваетесь сами». Матрена вам все покажет, объяснит. Хорошо. Я пошел. Серж встал, направился к двери. У порога оглянулся. Тася смотрела на него умоляюще. Она не знала, как должно все происходить между супругами, не знала, какие найти слова, чтобы задержать мужа возле себя подольше. похоже. Муж не собирался помогать ей. Он отвернулся и тихо прикрыл за собой дверь. Тася услышала удалявшиеся шаги и почувствовала небывалую горечь. Как преодолеть свою робость и застенчивость? Как заставить супруга выполнять свои обязанности? Тася вздохнула. «А ей нужны эти обязанности?» Она все еще не определилась, как относится к Сержу. А зачем торопить события? Пусть все идет своим чередом. С утра Тася встала в благодушном настроении. Сон в теплой и мягкой постели пошел ей на пользу. Она выспалась и отдохнула. Итак, вот ее первый день в качестве хозяйки имения. С чего начать? «Разумеется, с осмотра дома, но сначала надо позавтракать». Тася резво соскочила с постели, достала из узелка платье, разгладила его рукой. Бальное платье она убрала в гардероб. На столике лежал колокольчик, похожий для слуг. Не раздумывая ни минуты, Тася позвонила. Тут же явилась Саша. барня улыбнулась. — Хорошо-то как. Все, что не пожелаешь, будет исполнено дворовыми. Да, такой жизни можно только мечтать. Помоги мне платье надеть. Саша с готовностью принялась за дело, заметив лишь. — Вам бы, барыня, по утрам домашние платья надо носить. Без всяких этих корсетов. Я помню, маменька барина... До полдника в пеньюаре ходили. Тася сделала вид, что пропустила слова горничной мимо ушей. Домашнего платья у нее не было и в помине. В узелке осталось еще одно приличное платье для прогулок. — А завтрак вам сюда подать? Или вы в столовой кушать будете? — спросила Саша после того, как туго затянула госпожу и надела на нее платье с кринолином. — Пожалуй, я в столовой позавтракаю, — ответила Тася. — Проводи меня. В столовой, как и в комнатах, через которые Тася прошла, было пустынно. Посередине стоял длинный стол со старыми обшарпанными стульями. В углу широкий буфет со стеклянными мутными дверцами. Сквозь них проглядывала посуда. В общем, как невольно подметила новая хозяйка, В доме было минимум вещей, все только самое необходимое, и то старое, много раз...